Глава 5. Бой барабана. На следующий день Дик сидел в тени хлебного дерева. Рядом с ним лежала коробка с крючками, один из которых он прикреплял кудочки, так как намеревался сходить завтра на старое место за бананами и попытать по пути счастья на крупную рыбу в глубоком месте лагуны. Когда-то в коробке имелось дюжины две крючков их оставалось теперь всего шесть. Четыре маленьких и два больших. День клонился к вечеру, стало уже прохладнее. Эмилина сидела напротив него, держа конец лесы. Вдруг она подняла голову и стала прислушиваться. Стояла полная тишина. Издали доносились вздохи прибоя. Единственный уловимый звук, кроме редкого трепетания крыльев коко -ко на дереве. И вдруг... К голосу прибоя примешался другой — слабый, ритмический звук, похожий на бой барабана. «Слушай!» — воскликнула Эмилина. Дик прислушался. Все звуки острова были привычны. В этом же было нечто совсем новое. Слабо и далеко, то быстро, то медленно. Откуда шел он? Как знать? Порой казалось, что с моря, порой, что из леса пока они прислушивались вверху пронесся вздох это поднимался вечерний ветерок подобно тому как стирают рисунок с грифельной доски ветерок уничтожил новый звук. дик снова принялся за работу На следующее утро он с позаранку отправился на шлюпки с удочкой и сырой рыбой для приманки и мелина долго махала ему с берега пока он огибал маленький мыс. Эти экспедиции Дика бывали для нее немалым огорчением. Ужасно было оставаться одной, тем не менее она никогда не жаловалась. Она жила в раю, но что-то твердило ей, что за всей этой красотой, за всей этой нарочитой видимостью счастья, в природе скрывается угроза и дракон несчастья. Дик сделал около мили, после чего оставил весла в уключенных и пустил шлюпку по течению. Вода здесь была так глубока, что дна не было видно, несмотря на ее прозрачность. Лучи солнца наполняли ее искрами, падая наискось из-за рифа. Рыболов насадил приманку на крючок и глубоко опустил его, затем прикрепил удочку к болту. Сев на дно лодки, он свесил голову через борт и стал глядеть в воду. Временами ничего не было видно, кроме водной синевы. Временами внизу мелькала стая мелких рыб, или в тени лодки внезапно появлялась большая рыба и висла неподвижно, слегка лишь подрагивая жабрами, потом вдруг исчезала, дернув хвостом. Внезапно шлюпка накренилась, не опрокинувшись потому лишь, что Дик сидел с обратной стороны от удочки. Потом лодка выпрямилась, удочка ослабла, и поверхность лагуны немного поодаль закипела, как если бы ее мешали снизу большой серебряной палкой. На удочку попался альбакор. Дик привязал конец удочки к веслу, отвязал ее от болта и швырнул весло за борт. Все это он проделал с необычайной быстротой, пока удочка была еще слаба. Мгновение спустя весло уже проворно носилось по лагуне, то к рифу, то к берегу, то плашмя, то ребром. Оно казалось не только живым, но воодушевленным злобным намерением. И точно, самое злобное и разумное из живых существ не могло бы умнее бороться с большой рыбой. Альбакор бешено метался по лагуне, надеясь спастись в открытом море. Потом, остановленный веслом, игравшим роль поплавка, подергивался туда-сюда в нерешимости и столь же неистово бросался вверх по лагуне. То искал он глубины, погружая весло на несколько сажений в воду, то взметывался на воздух, как серебряный серп, шлепаясь обратно с плеском, далеко и звонко прокатывавшимся по побережью. Прошёл целый час, прежде чем большая рыба начала обнаруживать признаки усталости. До сих пор борьба происходила вблизи от берега, но теперь весло выплыло на середину водного пространства и принялось описывать большие круги. Грустно было думать о большой рыбе, так стойко защищавшей свою жизнь, а теперь бессмысленно кружившей там, на глубине, в слабости и ошеломлении. Гребя вторым веслом, Дик подплыл к месту борьбы, выловил весло и принялся постепенно вытаскивать удочку из воды. Шум борьбы разнесся по лагуне на несколько миль. Его прослышал и сам хозяин ее. Воду взребил темный плавник, и когда Дик ближе подтянул свою добычу, водная глубь затмилась чудовищной серой тенью, и сверкающая стрела Альбакора исчезла, словно поглощенная тучей. Удочка пошла легче, и Дик поднял на борт голову Альбакора, отделённую от туловища как бы огромными ножницами. Серая тень скользнула под бортом, и Дик, обезумев от злобы, с криком погрозил ей кулаком. Затем, выдернув крючок из головы, швырнул ею в чудовище. Взмахнув хвостом так, что лодка закачалась, большая акула перевернулась на спину и проглотила голову. Затем медленно погрузилась и исчезла, словно растаяв в воде. Первая из их встреч завершилась для нее победой.